Глава пятая. Рузвельт был человеком, не способным положить на стол даже локти. Он был из тех, кто в нормальных условиях избегал говорить неприятности. Во всех случаях и при любых обстоятельствах он стремился приобретать политических друзей, а не врагов. Вместе с тем он понимал, что в сношениях с противниками, будь то внутри штатов или за их пределами, особенно если эти противники более слабы, Нужно разговаривать час просто грубо, поэтому Рузвельту нужен был кто-нибудь, кто мог за него класть на стол ноги, на всяких совещаниях внутри Америки и на международных конференциях, и говорить с послами языком рынка. Таким человеком и был Гарри Гопкинс. Гопкинс понимал, вопрос, только что заданный ему Рузвельтом, не риторический прием, но Гарри достаточно хорошо изучил президента, чтобы знать, что в разговоре с ним далеко не всегда следует называть вещи своими именами. Нужно предоставить ему возможность обратиться к избирателям с высокочеловечными декларациями, обещать мир всему миру, обещать людям счастливое будущее. А когда дойдет до дела, он, Гопкинс, найдет людей, руками которых можно делать любую грязную работу. Не всегда можно было прочесть мнение президента в его взгляде. Сейчас, например, Гопкинс не мог понять, действительно ли Рузвельт осудил его, или это опять только манера всегда оставаться в глазах людей чистоплотным. «Вам хочется уничтожить половину человечества?» Что ему ответить? Гопкинс негромко произнес. «Я этого не сказал, но... но подумали. А мне не хочется, чтобы мой лучший друг строил из себя какого-то каннибала, считающего, что только война может нам помочь выйти из тупика». «Значит, тупик вы все-таки признаете?» — торжествующе воскликнул Гопкинс, поймавший Рузвельта на слове, которое у того еще ни разу до сих пор не вырывалось. Но президент мгновенно отпарировал. «Не тот термин», — сказал он. «Я имел в виду политический кризис, и только...» Но ну, так попробуйте вытащить мир из этого кризиса, избежав войны. Буду рад выслушать хорошую лекцию по этому поводу». К сожалению, Гарри и лицо Рузвельта сделалось задумчивым. Я теперь все чаще обращаюсь к русской литературе, когда мне приходится разбираться в сложностях, до которых докатилось человечество. На этот раз я передам вам мысль одного русского публициста, с которым сам познакомился недавно. Но тем свежее у меня в памяти его мысль. Некий джентльмен сомневается в дальнейшей судьбе цивилизации только потому, что животный страх за собственные преимущества, присвоенные за счет других людей, — он переносит на общество в целом он думает так как с прогрессом общества будут уменьшаться мои сословные преимущества обществу в целом будет хуже а когда меня вовсе лишат привилегий общество окажется на грани гибели рузвельт вопросительно посмотрел на гопкинса вы поняли гарри не кажется ли мне что когда меня лишат гайд парка человечество останется без крова я далек от таких операций Сценической откровенностью проговорил Гопкинс. «Меня беспокоит судьба этого поезда», — он выразительно обвел вокруг себя рукою. «А вовсе не то, что находится там», — и он с презрением ткнул пальцем в окно вагона на видневшиеся за толстым стеклом домики фермеров. «Тогда, мой друг», — с ласковой наставительностью проговорил Рузвельт, — «вы должны прежде всего выкинуть из головы глупости, которые в ней сидят. Мальтус не подходит, массам людей он гадок» это не философия, а грубый обман. На него нельзя поддеть человечество. Только трусы, потерявшие голову, могут полагаться на подобные средства борьбы с разумными требованиями простого человека. Запомните, Гарри, животный страх перед массой не делает дураков умными, они остаются дураками. Пойдемте своей дорогой. Если мы не сумеем завоевать любовь американцев... Конец. Он погрозил Гупкинсу пальцем. Запомните, Гарри, «Сознательный гнев масс — это революция!» С этими словами он отвернулся было к окошку, но тут же снова подался всем корпусом Гопкинсу. Это вы не записываете в своем дневнике. «А теперь, что вы там мне приготовили?» И протянул руку к папке, которую держал Гопкинс. Гопкинс молча подал лист, лежавший первым. 24 марта 1939 года американский посол в Лондоне, Кеннеди, государственному секретарю США, Хэлло. Лорд Галифакс считает, что Польша имеет большую ценность для западных держав, чем Россия. По его сведениям, русская авиация весьма слаба, устарела, оснащена самолетами малого радиуса действия. Армия невелика, и его промышленная база не готова. По мере того, как Рузвельт читал, все более глубокая морщина прорезала его лоб. Закончив чтение, он еще несколько мгновений держал бумагу в руке. Словно нехотя вернул ее Гупкинсу. Что говорит Хелл? Будто Галифакс высказался в пользу того, чтобы провести перед Германией черту и заявить, если Гитлер перейдет эту черту, война. «Пусть заявляет», — неопределенно ответил Рузвельт, не поворачивая головы, и, помолчав, «уж не хочет ли Галифакс, чтобы мы присоединились к этому заявлению?» Губкинс пожал плечами. Я их понимаю, задумчиво проговорил президент. Чемберлено и Даладье есть из-за чего рвать на себе волосы. Чехословакия в брюхе Гитлера, а он пока и не думает двигаться дальше на восток, на Россию. Я сказал на восток, с ударением повторил Рузвельт, и после минутной задумчивости продолжал: вот когда я много дал бы, чтобы с точностью знать, действительно ли так слаба Россия. Или это обычный просчет англичан? Не всегда же они ошибаются. Это становится их традицией. Вспомните, как в 37-м их пресса из кожи вон лезла, чтобы доказать слабость Китая, его неспособность сопротивляться нападению японцев. Это понятно. Англичанам чертовски хотелось толкнуть джапов в Китай на нам. Но вспомните, что они пророчили капитуляцию Китая через два месяца. «А что вышло? Джапы увязли там так, что не могут вытащить ноги. Не получится ли того же с Германией?» «Мы могли бы помочь ей так же, как помогали Японии», — ответил Гопкинс, но Рузвельт резко оборвал его. «Я не хочу слушать такие разговоры, Гарри. Слышите, не хочу». «Так или иначе, Хелл готов поддержать стратегию англичан и французов». Рузвельт ничего не ответил. Гопкинс продолжал. «Их идея заключается в том, чтобы поместить Россию вне запретной черты Галифакса». Рузвельт снова ничего не ответил. Гопкинс знал эту манеру президента. Делать вид, будто не слышит того, по поводу чего не хочет высказывать свое мнение. Поэтому Гопкинс договорил. «Они полагают, что при таких условиях Гитлер нападет на Советский Союз». Рузвельт действительно не хотел отвечать. Ему нечего было ответить». Ведь именно этот вопрос он поставил перед собою не дальше получаса назад, читая послание Вильсона. Вот судьба. Ответ потребовался гораздо быстрее, чем он предполагал. И вовсе не в теоретическом плане. От того, что он скажет Хэллу, зависело, быть может, куда и когда двинется Гитлер. Близкие к Рузвельту люди знали, что, называя сам себя якобы в шутку величайшим притворщиком среди всех президентов штатов, Он говорил сущую правду, стараясь скрыть ее от людей. Он как-то сказал, «Если хотите, чтобы люди не знали ваших истинных намерений, откровенно скажите, что собираетесь сделать». Они тут же начнут ломать себе голову над совершенно противоположными предположениями. Однако сам Рузвельт ни разу не последовал этому правилу, и тем не менее никто и никогда не знал того, что он думает. Умение дурачить людей — доставляло ему величайшее удовольствие. Будучи слишком крупным человеком, чтобы ему могли льстить мелочи, он, тем не менее, не прочь был похвастаться своей способностью очаровать кого угодно. И действительно, искусство притворства вместе с огромным личным обаянием давало ему возможность располагать в свою пользу людей самого различного общественного положения, возраста, характера. В личном общении он был настоящим колдуном, Он любил общаться с коронованными особами, в душе считая себя некоронованным монархом. Особенно нравилась ему традиция обмена подарками при подобных встречах. Если представлялась такая возможность, он никогда ее не упускал. Для него не имело никакого значения, доводилось ли ему когда-либо прежде встречать этого высокопоставленного гостя. При первой же встрече он радостно улыбался со своего кресла приближающемуся гостю, и, приветствуя широким жестом, полным дружеской простоты, восклицал с неподдельной искренностью «Как поживаете, мой старый друг?». Ради такого момента он научился произносить эту фразу на десятках языков, хотя бы и не знал на них больше ни единого слова. По его собственному признанию, не было ничего проще, чем поддерживать разговор с этими людьми, с которыми у него никогда не было и не будет ничего общего. «У меня своя система», — говорил Рузвельт. «После того, как приехавший с визитом президент или иной представитель познакомится с членами нашего кабинета, мы вместе отправляемся наверх, и я предоставляю ему возможность освежиться в его комнате до обеда. Затем, перед обедом, мы с ним встречаемся, чтобы немного выпить. Я угощаю его двумя-тремя своими мартини. Ему я смешиваю четыре части джина с одной частью вермута, а себе четыре части вермута с одной частью джина. Эта индейская хитрость всегда удается, потому что гость слышит, как я считаю, четыре и одна. Ему и в голову не приходит смотреть, из каких бутылок я наливаю. А уж я-то знаю бутылки на ощупь, могу брать их не глядя. После такой подготовки мы идем обедать. Во время обеда произносятся обычные тосты и ведутся скучные чопорные разговоры. Тут не всегда спасает даже любезность миссис Рузвельт, хотя частенько бываю ей благодарен за умение занять президента или короля беседы о вещах, в которых ничего не понимаю сам. После обеда мы отправляемся в мой кабинет. Там заготовлен стаканчик шотландского виски для гостя. Его к тому времени уже одолевает сонливость. Виски доделывает свое дело — Гость клюет носом, слушаемые последней последние любезности, и в блаженном настроении отправляется спать, стараясь запомнить, что мы с ним назначили свидание на следующее утро часов на десять. Когда он является утром, у меня в кабинете все имеет такой вид, будто я собираюсь провести целый день в теплой дружеской беседе. Он располагается поудобнее, берет сигару. Но едва мы успеваем поболтать о всяких предварительных пустяках минут пять, как в дверь просовывается голова папаши Отсона, и говорит, что он, как мой личный советник по военным делам, хотел бы сказать несколько слов с глазу на глаз, прежде чем началось назначенное совещание. «Какое совещание, Эд?» — спрашиваю я, словно бы удивленный. «Вы же сами назначили, сэр. Оно и так уже задерживается», — отвечает он, опустив глаза. Тут я делаю вид, будто вспомнил, хлопаю себя по лбу и говорю сановному гостю. «О, мой старый друг!» мне очень жаль я надеялся провести с вами все утро но они не дают мне покоя гость переходит в руки государственного секретаря для дальнейшей обработки конец цитаты при этом можно было с уверенностью сказать что гость уходил очарованный хозяином президент действительно был великим мастером притворства почти невзначай словно она не имела никакого отношения к делу Прозвучала его просьба, обращенная к Гопкинсу. «Дайте-ка мне вон тот бювар, Гарри. Это мои предвыборные выступления. Я хочу тут кое-что просмотреть перед встречей с фермерами Улисвилля." Поняв, что президент хочет остаться один, Гопкинс повернулся к выходу, но Рузвельт остановил его. Дуглас отдохнул. «Макарчер не из тех, кого утомляют перелеты. Он давно сидит у меня в ожидании вашего вызова». Пусть заглянет, когда поезд отойдет от Улисвилля. Да и сами заходите, послушаем, что творится на Филиппинах. Теперь это имеет не последнее значение, а будет иметь еще в десятеро больше. Вы знаете мое отношение к этому делу, патрон. Знаю, дружище, но вы должны понять. Именно обещанная филиппинцам независимость... Губкинс быстро и решительно перебил. На этот раз нам, видимо, придется выполнить обещание. Через семь лет, Гарри... И Рузвельт многозначительно повторил: только через семь лет. Если это не покажется вам парадоксом, то я бы сказал, именно это меня и пугает: слишком большой срок. Рузвельт покачал головой. Едва ли достаточно для того, чтобы бедняги научились управлять своими островами, и более чем достаточный для того, чтобы Макарчер успел забыть о том, что он американский генерал. Дуглас не из тех, кто способен это забыть. И, кроме того, у него будет достаточно забот на десять лет вперед, и после того, как его республика получит от нас независимость. Составленный десятилетний план укрепления обороны Филиппин поглотит его с головой. Гопкинс недоверчиво фыркнул. «Меня поражает патрон. Вы такой реальный в делах? Становитесь совершенным фантазером, стоит вам послушать Макарчера. Своей ненасытной жаждой конкистадора новейшей формации – Он мог бы заразить даже и вас. Сомневаюсь. Начнем с того, что меня нельзя убедить, будто Япония предоставит нам этот десятилетний срок для укрепления Филиппин. Тем хуже для Японии, Гарри. Могу вас уверить, — нетерпящим возражений тоном произнес Рузвельт. Но Гопкинс в сомнении покачал головой. И все-таки я опасаюсь. Пока я президент, я ничего и никого не боюсь, пока вы тут». Гопкинс ударил по спинке кресла, в котором сидел Рузвельт, и повторил «Пока тут сидите вы». Веселые искры забегали в глазах Рузвельта. Поймав руку Гопкинса, он сжал ее так крепко, что тот поморщился. «Тоже могу сказать и я. Что, может быть, не страшно, пока тут...» Рузвельт шутливо, подражая Гопкинсу, ударил по подлокотнику своего кресла «Стоите вы, Гарри». А что касается Дугласа, вы просто недостаточно хорошо его знаете. Кто-то говорил мне об усмирении. Перестаньте перетряхивать это грязное белье. И Рузвельт, с гримасой отвращения, замахал обеими руками. Короче говоря, я не боюсь, что Макарчер променяет президента Рузвельта на президента Квесона, Но может променять его на президента Макарчера, Если бы он и был способен на такую идиотскую попытку... Она не привела бы его никуда, кроме Осины. Его линчевали бы филиппинцы. Не думаю, чтобы им пришелся по вкусу президент Янки. Нет, Гарри, этого не думаю. И задумчиво продолжал. За Мака я спокоен. Он никогда не изменит штатам. Он прежде всего американец. Настолько американец, что я буду удивлен, если он когда-нибудь не выставит свою кандидатуру на пост президента этой страны. Так должно случиться, Гарри. Должно. Мак, сатанинский, честолюбив. Когда для США наступит пора открытых военных захватов, а она должна наступить, маку будет доставать право распоряжаться вооруженными силами, всеми силами Америки. Он не из тех, кто любит слушать чужие приказы. Хотя до поры до времени и исполняет их лучше других. Но рано или поздно он потребует права распоряжаться всем. А для этого ему придется добиваться президентства, и, мне кажется, он будет его добиваться, рано или поздно. Губкинс из-под следил за президентом. Он не мог понять, действительно ли Рузвельт не знает, что Макарчер уже не раз вел секретные переговоры с главарями республиканцев о шансах, какие он мог бы иметь на выборах президента. Его кандидатура устраивала некоторые круги политиков. Он мог рассчитывать на помощь выборной машины республиканцев но отсутствие полной уверенности в победе над Рузвельтом заставляло его всякий раз снимать свою кандидатуру с обсуждения. Он боялся Рузвельта. «Неужели президент об этом не знает?» — мелькало в уме Гопкинса, и он испытующе вглядывался в черты собеседника, хотя знал, что если Рузвельт что-нибудь хочет скрыть, то отгадать это почти невозможно. «По нашим законам, военный», — начал было Гопкинс, — но Рузвельт, понимающе кивнул, прежде чем была окончена фраза. Разумеется, он знал американские законы не хуже своего советника и знал, что военный не может быть президентом штатов. «Обход найдется», — сказал Рузвельт. «Никто не станет раздражать народ таким нарушением Конституции», — он усмехнулся. «Народ, как дитя, склонен цепляться за внешние признаки этой свободы. Дуглас имеет мундир на пиджак» и тогда никто не станет возражать против того, что он окажется главнокомандующим. Однако, дружище, все это не раньше, чем я умру. Не раньше, — произнес он очень решительно. Надеюсь, мы вовремя узнаем о намерениях Мака. Эйзенхаммер не прозевает. Гопкинс ощурил глаза, чтобы не выдать себя. Так вот, кто поставлен присматривать за Маккарчером? Так-так. Пока Эйзенхаммер в Маниле. Но не будете же вы... «Держать его там вечно». «А почему бы и нет? Если мак останется там, ему всегда будет нужен советник», — уклончиво ответил Рузвельт. «Этот полковник стоит лучше участи, чем оборона Филиппин», — Рузвельт покачал головой. «Я не знаю более важной задачи на Тихом океане». «Но, разумеется, Дуайт Эйзенхаммер свою дорогу найдет. Он еще упорнее мака». Тут Рузвельт загадочно усмехнулся. Не стану ручаться, что когда-нибудь не произойдет хорошей драки между этими двумя кандидатами на квартиру в Белом доме. Полагаете, что Мак открыл Айка на свою беду? Ну, кто кому на беду неизвестно, но борьба между ними возможна. Поэтому вы и держите их вместе, с иронией спросил Гопкинс, но Рузвельт сделал вид, будто не заметил этого замечания и продолжал: "И будет очень хорошо для штатов, если все же этого не произойдет?» Губкин смотрел непонимающе. «Я не хотел бы быть американцем, когда в это кресло усядется военный», пояснил Рузвельт. «Нет, не хотел бы». «Президент из генералов. Это было бы равносильно тому, чтобы отдать государственный департамент во власть питомца пойнта Они отличные ребята. Но я не доверил бы им корабль Америки». Если это не дай Господи случиться, они разобьют его, пытаясь таранить противника, которого можно расстрелять с большого расстояния, на широком обходном маневре или просто заманить на минное поле. — Вы имеете в виду Россию? — негромко спросил Гопкинс. По мере того, как Рузвельт говорил, то он его и шутливо делался все более серьезным, и с лица сбегали следы обычной приветливости. Но при этих словах Гопкинса он вдруг умолк. Он согнал с лица выражение озабоченности и опять, будто не слышал вопроса Гопкинса, прежним непринужденным тоном сказал, «Кстати, Гарри, когда увидите нашего фельдмаршала, скажите ему, чтобы не показывался в окнах вагона, пусть не ходит и в вагон ресторан. Я не хочу, чтобы о его присутствии пронюхала пресса, а в ресторане, говорят, всегда полно вампиров». Где же еще корреспондентам и ловить новости, если вы уже второй день не собираете пресс-конференции? Они мне надоели, Гарри, эти лжецы. Не все же они лгут. Может быть, все. Рузвельт неожиданно рассмеялся. У них, конечно, будет один случай, когда каждому придется сказать правду. Хотя, впрочем, они умудряются наврать стрекоробы даже тогда, и новый приступ смеха заставил его на минуту прервать речь. Недавно я спросил их, «Что я должен был бы сделать, чтобы доставить все их шайки наилучший материал для газетного бума?» «И что же?» — нехотя спросил Гопкинс. Кто-то из заднего ряда крикнул «Попасть в крушение поезда или умереть?» И тут же деликатно добавил «Мистер Президент». На этот раз Гопкинс постарался пропустить услышанное мимо ушей, так как при всем своем искусстве собеседника не знал, как реагировать. Боюсь, что они почуяли что-то насчет Макарчера, сказал он. Хорошо бы собрать их на конференцию. Подождут. А, впрочем, пускай Стив зайдет ко мне. Я дам ему инструкции, и он сможет сам поговорить со стервятниками. При этих словах Рузвельт жестом отпустил Гопкинса и принялся перелистывать вшитые в бювар бумаги. Отыскав стенограмму своего недавнего заявления, сделанного журналистом в гайд-парке, он остановился на словах. Заявление о включении США в англо-французский фронт против Гитлера представляет собой на сто процентов ложное измышление хроникеров. Да, именно это было им сказано. Что же это такое? Дань предвыборной агитации? Или искреннее заявление создателя первой в истории Штатов настоящей двупартийной политики? Двупартийная политика, даже наедине с самим собою, Рузвельт не стал бы называть вещи своими именами, хотя и он, как и всякий маломальски ориентированный в американской политической жизни человек, отчетливо понимал, как мало эти две организации имеют общего с обычным понятием политической партии. Двумя чудовищами, под знаком смертельной борьбы которых проходила вся политическая и экономическая жизнь Америки, были банковско-промышленная группа Моргана, с одной стороны, и нефтесырьевая группа Рокфеллера с другой. Сочетание политики этих монополистических гигантов и следовало бы, собственно говоря, именовать двупартийной политикой. До Франклина Рузвельта такое сочетание плохо удавалось американским президентам. Ставленники группы Моргана падали жертвами интриг мощного выборного аппарата рокфеллеровских политических боссов. Ставленников Рокфеллера нокаутировал аппарат Моргана. Для народа это носило название борьбы демократов с республиканцами. Но ни один американец с конца XIX столетия уже не мог дать ясного ответа на вопрос, чем отличаются республиканцы от демократов. Зато всякий отчетливо знал, что между ними общего. Та и другая партия была орудием политики решающих монополистических групп. Рузвельт знал, что его заявление журналистам произвело сенсацию далеко за пределами Америки — Через некоторое время Государственный департамент дал знать Европу, что в случае конфликта из-за Чехословакии, Франция не должна рассчитывать ни на поставки американских военных материалов, ни на кредиты из США. И в прямой связи с его заявлением находилось то, что было провозглашено в комиссии Сената по иностранным делам. Сенат США не поставит на голосование никакого договора, никакой резолюции, никаких мер – определяющих вступление США в войну за границей, так же, как никаких соглашений, никаких совместных действий с любым иностранным правительством, которые имели бы целью войну за границей. А это тоже имело большой резонанс в Европе. Больше того, с санкций президента в угоду изоляционистам, которых накануне выборной кампании нужно было умилостивить, Хелл сообщил Франции, что если разразится война в Европе, Французы не получат от Америки больше ни одного самолета, даже из числа уже заказанных французским правительством, и даже из тех, что уже готовы для него. Да, именно так обстояло дело с Чехословакией. А как будет с Польшей? Если Гитлер действительно проглотит и Польшу, то неужели он Рузвельт и на этот раз получит послание, подобное тому, которое прислал после Мюнхена английский король? С торжественностью, на которую способны они, английские дипломаты, посол Великобритании вручил ему тогда это письмо. Рузвельт помнит его почти дословно. Так оно было неожиданно и так не соответствовало политическому моменту. «Считаю обязанностью сказать вам, как я приветствую ваше вмешательство в последний кризис. Георг. Последний кризис». По лицу Рузвельта пробежала горькая усмешка. Поистине глупость не мешает им совершать подлости, а подлость — быть дураками. Он захлопнул бивар и отбросил в сторону. Политика. За окном промелькнули первые фермы окрестностей у Влево, на холме, прямо против просеки, сбегавшей к его подошве, среди могучих сосен был виден белый дом с колоннами, большой красивый дом старинной усадьбы. Если бы Рузвельт не был в салоне один... Он непременно рассказал бы интересную историю о том, как в этом доме, на гнезде таких же американских аристократов-первопришельцев, какими были Рузвельты, генерал Улис Грант подписал приказ о большом наступлении на Южан во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Наступление шло вдоль той вондалины. Теперь там видняются лишь прозаически оцинкованные крыши стационарных построек Уллисвилля. Рузвельт мог бы рассказывать долго. Он помнил такие подробности, словно сам присутствовал при подписании этого приказа среди офицеров-северян или, может быть, в качестве близкого друга хозяина дома. Он и вправду представлял себе все это очень ясно. Так может представлять себе событие только человек, влюбленный в историю своей страны. Если говорить откровенно, ему нередко досаждала мысль о том, что у его родины нет большого прошлого. История Штатов еще слишком коротка, чтобы называться историей, в буквальном смысле этого слова. Самое захудалое из бесчисленных немецких княжеств начинает свои летописи на несколько столетий раньше, чем на свет появилось государство Соединенных Штатов Америки. Но чем меньше прошлого было у Штатов, тем больше хотелось Рузвельту, чтобы оно было значительным. А уж если нельзя было преклоняться перед величием прошлого штатов, то Рузвельт жил мечтой о будущем расширении их могущества, далеко за пределы, ограничивавшие горизонты таких людей, как Грант и Линкольн. Если бы только они могли себе тогда представить всю силу, которую таит доктрина Монро, если бы только кто-нибудь знал, как он, Франклин Рузвельт, Благодаря этому виржинскому эсквайру, мысль Джеймса Монро в хороших руках может стать орудием перестройки всей политики штатов. Может быть, даже перестройка мира пойдет под новым, еще не всеми угадываемым, но неизбежным, как судьба, водительством Америки. Нужно добиться от каждого американца, кто бы он ни был, простой фермер или сенатор, нового понимания принципов внешней политики штатов. Нельзя вести старую политику достигнув нынешней мощи соединенных штатов нужно осторожно но уверенно поставить на повестку дня вопрос о том что британская империя дрехлела и сжила себя в ее выродившемся организме уже нет сил необходимых для сдерживания центробежного стремления составных частей тем более нет у нее возможностей создать центростремительные силы необходимые для превращения этого рыхлого кома в монолит а не создав его не пройдешь сквозь приближающиеся бури. В Европе поднимается фашистская Германия. Куда она устремится? Если трезво смотреть на вещи, то при всем отвращении к этому гитлеровско-генеральскому гнезду нельзя иметь ничего против того, чтобы немцы дали хорошего тумака Джону Булю. Это было бы на пользу Америки. Никогда не поздно бросить спасательный круг англичанам. За этот круг они заплатят хорошими кусками своей империи. Но захочет ли усилившаяся Германия разговаривать с Америкой как равной с равным? Не страшно ли ее усиление для самой Америки? Да, всякий дрессировщик знает, что зверь становится опасен с того дня, как ему дадут отведать теплой крови. Тогда он может броситься и на хозяина. Значит? Значит, нужно вести дела так, чтобы нацистский тигр всегда смотрел в руки укротителя перед зверем всегда должен быть выбор кусок мяса или факел в морду такое положение можно сбалансировать разумеется здесь есть свои трудности взять хотя бы проклятых джапов Тройственный союз германия япония италия в штатах все еще и легкомысленно принимают лишь за объединение противников коминтерна это опасная комбинация если дать ей волю рузвельт готов поставить 100 против одного Что до этой оси? Додумались не в Берлине. Тут пахнет азиатскими мозгами. А может быть, плесенью темзы? Тут мысль Рузвельта обратилась к России. Россия. Опыт России самый опасный из всего, что когда-либо противостояло капитализму. Это уже не идея, не философские постулаты кабинетных социалистов. Это осязаемая реальность нового мира. Что можно было этому противопоставить? Только стремительное развитие самых далеко идущих обещаний Рузвельтовского нового курса. Но все это уже всем надоело. Новый курс — это опять-таки барыш для Моргана и Рокфеллера. Хорошо, что простой американец еще на что-то рассчитывает. Он готов голосовать за Рузвельта и в третий раз, потому что ненавидит политиков гангстеров и возлагает надежды на зачинателя нового курса. Ничего дурного не было в том, что демагоги-противники подняли крик, будто Рузвельт ведет Америку к социализму. Ничего дурного не было бы в том, если бы массы поняли это буквально. Нельзя недооценивать очарование слова «социализм» для простого народа. Но очень печально, что даже в Вашингтоне нашлись глупцы, принявшие политические маневры президента за измену классу, который Господь Бог поставил во главе угла американского дома. Глупцы... Он же старается для спасения их всех от пропасти, которой они несутся, неудержимо, галопом, своей ненасытной жадностью разжигая в массах ненависть к существующему порядку вещей. Рузельту кажется, что ему удалось бы без больших потерь справиться со всем, что противостоит его классу. Не страшны Германия и Англия, пожалуй, даже Япония. С ней можно будет временно сладить, пока не будет покончено с остальными. Или наоборот покончить с нею первой, руками остальных. Если посол Грю — несовершенный дурак и будет выполнять инструкции Вашингтона, Япония не бросится на Штаты. Вероятно, Хел достаточно ясно инструктировал Грю. США рекомендуют японцам получить все, что они хотят и могут взять, повернув свою экспансию на северо-запад. США не станут защищать там ничего, за что империя Ямата сочла бы нужным сражаться. Пусть она ограничится в Китае тем, что приобрела, пусть оставит в покое остальное и обратит свое воинственное внимание туда, где естественные ресурсы дадут ей ничуть не меньше, чем в Китае. Правда, Грю ни разу не услышал из Вашингтона слово «Россия», но ведь на то он и дипломат, чтобы понимать написанное между строк, а если он и не поймет, поймут сами японцы. У них есть там кое-кто поумнее, Грю. Россия видит Бог. Он никогда не произносил этого вслух. Рузвельт вспомнил о проплывшем на вершине холма Белом доме, о генерале Гранте. Вот о чем он поговорит с фермерами Улисвилля: Величие Родины, могущество Штатов. В создании такого могущества должен принять участие каждый американец, которому не может не быть дорога история его Родины. Рузвельт любил выступать перед избирателями в особенности, когда был уверен в расположении аудитории, а у него не было сомнений в добром отношении фермеров. Предстоящая встреча была приятна президенту, но с мыслью о Буллисвилле всплыло и воспоминание о том, что именно там в его поезд, должен сесть Джон Ванденгейм. Рузвельт не любил этого грубого дельца, не признававшего личностей, когда дело шло наживе. Рузвельт охотно уклонился бы от свидания с Джоном, если бы эта встреча не сулила возможности сгладить углы в отношениях с рокфеллеровцами. Джон — это добрая половина рокфеллера. Значит, нужно испить чашу, и если Господь Бог не сделает так, чтобы Ванденгейм опоздал к приходу поезда. Что касается Рузвельта, то он со своей стороны сделал все возможное, чтобы Джон опоздал. Попасть в Улисвель к заданному часу было делом нелегким. Рузвельт взглянул на часы и нажал кнопку звонка. Приготовимся к митингу, Артур, сказал он бесшумно появившемуся в дверях камердинеру.